Глава четвертая. Мирон Сараев за пару месяцев умудрился совершить тот подвиг, на который многие замахиваются, многие же преуспевают, но радости это не приносит никому. Мирон Сараев умудрился всех достать. Нет, закон он не нарушал, и ни один из его поступков не мог предупредить о том чудовищном преступлении, которое он задумал. Однако те, кто знал его получше, признавали, что он сильно изменился за последние полгода. И произошло это еще до карантина, так что нельзя было все списать на одурение, вызванное заключение в четырех стенах. Разговор с бодибилдерами оказался куда интереснее, чем с коллегами Сараева. На работе погибший был в первую очередь начальником. Как талантливый маркетолог, он со всеми умудрялся поддерживать приятельские отношения, однако ни с кем по-настоящему не сближался и мало что сообщал о своей личной жизни. Спортивный клуб — другое дело. Тут все были на равных, вместе готовились к соревнованиям и вместе на них ездили. Это не означало, что Сараев позволял себе настоящее доверие и рыдал кого-нибудь на мускулистом плече, однако здесь он был откровенней. «Он сначала нормальный мужик был», — пояснил один из собеседников Яна. «Ну, простой и открытый. Как по мне, таким бы и оставался». Из-за карантина клуб был закрыт, но следователю удалось договориться о встрече с двумя мужчинами, неплохо знавшими Сараева. Теперь перед ним в опустевшем баре сидели тренер и другой, тренирующийся спортсмен-любитель, тоже участвовавший в соревнованиях. Тренер был невысоким, особенно мускулистым, и от этого напоминал квадрат на ножках. Он явно до последнего посещал солярий и сильно загорел, так что стал не просто квадратом, а черным квадратом. Ян не сомневался, что собеседник молотый и сорока нет. Однако кожа тренера была покрыта сплошной сетью мельчайших морщин, которая частенько становится для бодибилдеров платой за частые сушки, отказ от воды перед соревнованиями. Спортсмен выглядел получше, по крайней мере, с общечеловеческой точки зрения, потому что на соревнованиях он наверняка проигрывал своему наставнику. Этот очень напоминал покойного Сараева. Мускулистый, но без гротеска. с нормальной кожей, да и в целом ухоженной. Оба до сих пор не знали, что Сараев мертв, и Ян не сказал им. Он лишь объяснил, что их знакомый подозревается в серьезном преступлении. Конечно, был риск, что они начнут его выгораживать, но все же меньше, чем при обсуждении мертвеца. Многие ведь действительно усвоили, что о покойниках либо хорошо, либо никак. Они никого выгораживать не стали. И о Сараеве, как показалось Яну, говорили вполне честно. Мирон Сараев пришел в клуб несколько лет назад. Скромным и тихим он никогда не был. Его профессия этого не предполагала. Характер тоже. Он каждому человеку мог найти подход. Быстро стал душой компании, многие мероприятия организовывал сам. Благо, навыки и ресурсы позволяли. Он был увлекающейся натурой и занялся бодибилдингом всерьез. Он ничего не делал в полсилы. — И когда начались перемены? — поинтересовался Ян. «Когда он начал уставать от этого?» — признался тренер. «Понимаешь, есть такие люди, которые живут, и им хорошо здесь и сейчас. Но Мирон не был таким. Он во всем всегда искал глубокий смысл, даже если это никому нахрен не упало». А «Что ты имеешь в виду под смыслом?» «Ну, хотел присобачить высшую цель каждому своему поступку», — пояснил спортсмен, переглянувшись с тренером. «Ну вот я просто участвую в соревнованиях, потому что мне прикольно». А Мирону обязательно нужно было объяснить, что таким образом он приближает себя к сверхчеловеку и тому подобной муть. Думаю, он в клуб пришел не ради тренировок, а ради побед. С этим Ян был согласен. Похоже, Мирон всю жизнь стремился стать лучше, но не ради самого процесса, а чтобы подняться над другими. Он добился успеха в работе. В качестве хобби он выбрал спорт, где есть соревнования и где можно побеждать. И побеждал ведь! Судя по тому, что рассказывали его знакомые, снова беситься от скуки он начал лишь после того, как завоевал целую связку медалей. У него было немало свободного времени, если задуматься. Семью он так и не завел, да и не собирался, если судить по тому, что близнецы видели в его квартире. Почему — вопрос отдельный. И может оказаться, что Александра была права на его счет. А итог один — мир он не мог заполнить свою жизнь минимум частью традиционных человеческих ценностей. А когда тебе недоступно традиционные, ты ищешь новые. Чем он и занялся. Как по мне, метаться он начал, хотя делал вид, что все под контролем. Презрительно хмыкнул тренер. Нанял себе персонального стилиста, только с ним ходил по магазинам, чтобы, значит, красоте обучаться. Посещал мастер-классы какого-то там популярного коуча, нашел себе репетиторов по музыке, искусству, даже сценической речи. Нет, занимался-то усердно. но как будто и не для себя, а для того, чтобы сюда приходить и рассказывать нам, какой он стильный, продвинутый и культурный, а мы — быдло, быдлящие». «Он проявлял агрессию?» — уточнил Ян. «Нет, такого не было никогда», — покачал головой спортсмен. «Он бесил другим, но сам всегда оставался спокоен. Он с нами свысока теперь разговаривал». А если с ним спорить, кто пытался, он даже до ответа не опускался. Просто демонстративно закатывал глаза. Мол, мы на своем нынешнем уровне развития все равно не поймем его, полубога. И зачем вы это терпели? Да мы не терпели особо. Формальных причин попереть его из клуба не было, он исправно платил. Ну, а общаться с ним остальные перестали. Но это его больше не волновало. Думаю, он не уходил только потому, что приближались соревнования. Для него же важно, что подумают другие. Если бы он ушел до соревнований, все бы решили, что он струсил и не выдержал подготовку. Вот такое у него в голове было. А после соревнований, я уверен, он бы отсюда слился сам. Мы были его недостойны. Но потом началась эта фигня с вирусом, и многое поменялось. Мы Мирона зимы не видели. А так что он сделал? Это уже не важно. Напоследок Ян показал им фотографии Андрея и Алексея Тимофеева, чтобы узнать, не видели ли Мирона с этими людьми. Результат оказался предсказуемым: Не видел никто и никогда. Связи между жертвами по-прежнему не было. Направляясь домой, Ян думал об общих чертах подозреваемых. Хотелось обсудить это с Александрой, но она так и не явилась. Пришлось справляться самому. Кое-что роднило Тимофеева и Сараева с самого начала. Возраст, благосостояние, успешность. Теперь вот добавило знание о том, что оба они были неспокойными натурами, постоянно метались в поисках чего-то, хотя вряд ли сами полностью осознавали, что им нужно. И все же ключевое различие между ними оставалось. У Тимофеева была семья. Это должно было вывести его на другой уровень, дать ему ценности и связи, которых не было у одиночки Сараева. Насложилось иначе. Да вообще ничего не сложилось. Добравшись до дома, он увидел на парковке машину Александра. Значит, вернулась уже. Интересно, ей хотя бы теперь хватит совести объяснить, где ее носила? Бьен понимал, что у него вроде как нет причин злиться на нее. Это его расследование, он и должен всем заниматься. Однако за последние месяцы он так привык работать с сестрой, что ее внезапное отступление воспринималось чуть ли не как предательство. Добравшись до квартиры, он обнаружил, что Александра немногим его опередила. Она только-только закончила переодеваться, а в коридоре сушил лапы, довольные вымытые гаи. в грязь влез», — пояснила Александра. «Пришлось принимать экстренные меры». «Это ж где вы в Москве столько грязи нашли?» «Тоже мне дефицит на товар». «В Москве грязи как...» <кх> «Грязи». С метафорой не сложилось, но суть ты понял. «А мы были не в Москве». И «Где же?» «К отцу ездили». «Ты помнишь Александра Каргина?» Ян даже не брался сказать, что удивило его больше. То, что Александра самостоятельно и вполне добровольно съездила к их незадачливому родителю или упоминание этого имени, которое он не слышал много лет. Сестра же сделала вид, что ничего особенного не случилось и направилась готовить ужин. Яну только и оставалось, что следовать за ней. «Наш папань хотя бы жив?» — осведомился Ян. «Шутишь? Он нас всех переживет!» Когда люди вымрут и прилетят инопланетяне, встречать их будут крысы и папенька. Да и он доживет до этого момента лишь для того, чтобы высказать зелёным человечкам свои претензии. И то правда. Странно, что Пашка не позвонил. Но обычно любая попытка навестить папаню без его разрешения заканчивается скандалом. Так Пашка же по-прежнему с нами не разговаривает, напомнила Александра. В этом есть свои плюсы. Старший брат бойкотировал их еще с февраля, когда выяснилось, что его сын оказался втянут в серьезное преступление. Пашка почему-то готов был принять своего единственного ребенка лишь идеальным и рвался наказать по всей строгости. Близнецы уверенно заняли сторону племенника. В итоге случился конфликт, в ходе которого Александра несколько подкорректировала старшему брату форму носа. Оскорбленный Павел попытался подать на сестру в суд, но усилиями Яна проиграл. С тех пор между эйлерами сохранялась молчаливая холодная война, которую Павел не был готов прервать даже ради защиты папаши. «Так а для чего ты туда ездила? – спросил Ян. «И откуда вдруг вылез Александр Каргин?» «В том-то и дело, что он не вылез. Я даже не знаю, откуда его нужно выкуривать. Я надеялась, что ты подскажешь». «Может, и подскажу. Но сначала тебе придется объяснить, как ты на него вышла. Простым надо...» «Ты на этот раз не отделаешься!» Александра бросила на него укоризненный взгляд, однако молчать не стала. Они оба прошли на кухню, там Ян устроился за столом, а Александра занялась ужином, просто потому, что была ее очередь. Во время этой возни она и поведала ему о своем сегодняшнем маршруте. Ян знал сестру половину жизни, и половину жизни вынуждена не знал. Тем не менее, ему казалось, что он знает ее не хуже, чем самого себя. Но потом случались вот такие дни, и возникало ощущение, что его знание гроша Луманова не стоит. Он и предположить не мог, что она попытается надавить на Виктора Шереметьева, что ей хватит наглости воспользоваться любовью Руслана. Ну а то, что она приплела к этому отца, просто вишенка на торте. Конечно, Ян тоже слышал, что старик болтал на новогоднем празднике, но не воспринял его слова всерьез. Его раздражало почти все, что сделала Александра, и особенно то, что она сделала это одна. И все же он не мог ее упрекнуть. Если отбросить все эмоции, придется признать, что ее решения были верными с точки зрения защиты Андрея. Это для нее было куда важнее, чем любое расследование. «Ну вот ты выбил из меня чистосердечное», — указала Александра. «Давай теперь вернемся к Рогину, что ли? Ты его совсем не помнишь?» — Крайне смутно. Мне он всегда казался неважным, как и все приятели отца. — Так он и был неважным? — Не скажи. В порыве внезапного откровения батя сегодня заявил, что меня назвали в честь этого Каргина. «Да — Да? — удивился Ян. — Не знал. Хотя все может быть. Мама как-то упоминала, что все имена детям выбирал отец. А уж что у него в башке в этот момент творилось, никто, кроме него, не знает. Михаил Эйлер всегда был скрытным и замкнутым. Да, Яну казалось, что все его приятели были одинаково важны, точнее, одинаково не важны. Но он ведь не знал, с кем и сколько отец общается вне дома. Могло оказаться, что этот Каргин, ему чуть ли не братом был, просто держался на почтительном расстоянии. Если задуматься, Александр Каргин всегда был каким-то мутным. В те редкие случаи, когда он все же оказывался рядом с семьей Эйлеров, он больше наблюдал. Говорил очень мало. Кажется, жена Михаила его даже побаивалась. По крайней мере, в его присутствии она больше улыбалась, чем говорила. Для Яна он остался суровым дядькой с непонятным взглядом. Но все это не означало, что сейчас Михаил соврал или что-то перепутал. Возможно, болезнь заставила его впервые в жизни быть честным. — Я даже не знаю, жив ли этот Каргин сейчас, — признал Ян. — Если и жив, ему хорошо за 70. «Сама по себе это ничего не значит, не всем же в маразм впадать. Поищи его, пожалуйста». «Да уж найду. И съездим к нему вместе». «Нет», — возразила Александра, — «съезжу к нему только я». «Это еще с чего вдруг? Отец вроде как что-то оставил у него для меня и только теперь передал тебе». О том, что отец вообще озадачился какими-то посланиями, Ян даже не подозревал. Но ему и не полагалось знать до определенного момента. Понятно, какого. Видя, как стремительно прогрессирует его болезнь, Михаил Эйлер наверняка был уверен, что ему осталось недолго. Но судьба не собиралась его освобождать. Пока его разум разрушался, тело сохранялось относительно крепким. Теперь что-то из слов Александры заставило отца изменить свое решение. Понять, что выжидать дальше уже нельзя, иначе его послание потеряет ценность. Тем больше Яну хотелось узнать, что это за послание такое. Вот только Александра не упрощала ему жизнь. При других обстоятельствах я была бы рада, если бы ты поехал со мной, а теперь не получится. Это еще почему? Потому что завтра Руслан организует перевозку Андрея в другую больницу, и я бы хотела, чтобы ты был там. Все проконтролировал и проверил. Мы можем сделать это вместе, а к Аргину поехать позже. Лучше не терять времени. Сейчас это опасно. Ты же знаешь, я не верю в версии о том, что Мирон Сараев действовал один и под влиянием психоза. Андрей основательно так перешел кому-то дорогу. И этот человек не остановится, пока с ним не будет покончено. Так что к Каргину я съезжу сама. Ты только найди его. Вряд ли это будет так уж сложно. Ян тоже думал, что несложно, пока не начал искать. Если бы Александр Карген был простым пенсионером, пусть даже служившим в полиции, отыскать его не составило бы труда. Однако предполагаемый лучший друг Михаила Эйлера был птицей совсем иного полета. Александр Карген посвятил свою жизнь работе в спецслужбах, и даже это узнать было непросто. Что ж, теперь понятно, почему отец выделил его среди других приятелей. Карген никогда не был женат, детьми не обзавелся, работал и на пенсии. Лет десять назад он наконец отошел от дел и уехал в глухую провинцию. Теперь он жил там. Неприметно и одиноко. Чем больше Ян узнавал, тем меньше ему нравилось желание Александра заниматься этим самостоятельно. А она не собиралась отступать. «Видишь, это займет больше времени, чем мы предполагали, хотя бы из-за дороги. Медлить нельзя». «Ну, по-хорошему, туда лучше лететь». «На чем? На воздушном шаре?» «Нет сейчас полетов. На машине поеду. Заодно и Гаю с собой захвачу. За пару дней, думаю, управимся». «Мне это все равно не нравится», — заметил Ян. «Что понятно, то непоправимо». Она укатила на следующий день ранним утром. Он только и успел что попрощаться. Александра оказалась бодрой и вполне спокойной, однако Ян понимал, что это наигранное. Ни о каком спокойствии и речи быть не может, пока не станет ясно, что Андрей останется в живых. А таких гарантий им никто не давал. Ян и сам с утра направлялся не на работу. Ему до сих пор не верило, что Руслан согласился помочь, но перегружать все на друга он не собирался. Не только из Александра. Ему и самому хотелось увидеть эту клинику, убедиться, что там будет безопасней. Врачи городской больницы немного поворчали на коллег, приехавших за пациентом, но скорее из-за принципа. В этот непростой период они были рады любому освободившемуся месту. Да и потом перевозка проводилась по всем правилам, включая защиту от вируса с помощью специального купола над каталкой. Ян и Руслан наблюдали за всем со стороны. Руслан курил, презрев ее маску и, собственное обещание больше не курить. Ян на это не указывал. Он подозревал, что в положении Руслана уже подумывал бы спиться. — потратил целое состояние на то, чтобы спасти любовника жены, которая мне нужна, — задумчиво произнес Руслан. Прав был отец в том, что я у него дебилом получился. Я раньше с ним спорил, а больше не буду. Но она предлагала тебе заплатить. Я тоже предлагаю. Если бы все сводилось к деньгам, но денег у меня и так дофига, а толку от них? Ты мне лучше скажи, почему он? Понятия не имею. Чужая душа потемки, а душа Александра, по-моему, вообще поглощает свет. Но должна же быть причина, — настаивал Руслан. «Он не богач, не успешнее. Он что, в постели лучше?» «Ну, Руслан, ты охренел?» — укоризненно посмотрел на него Ян. «Откуда у меня такая информация хотя бы об одном из вас?» «Она могла сказать тебе?» «Даже у наших бесед есть границы. Но ты ведь с ним знаком? Ты его знаешь?» «Знаю. Слушай, Андрей — этот неплохой мужик. Вот реально неплохой. И он, как бы странно это не прозвучало...» Не имеет никакого отношения к тому, что тараканы в голове Александра проголосовали за него, а не за тебя, на ее личных внутренних выборах. Подозреваю, что он о тебе даже не знает. Так что, если хочешь на кого-то обижаться, обижайся на Александру. Это будет честнее. А за помощь спасибо. Он не спрашивал, как именно Руслан организовал это, а тот не говорил. Есть вещи, которые полицейскому лучше не знать. Вряд ли это было так уж сложно. Вряд ли это было так уж сложно. Дорого, да, несомненно. Но не сложно. Андрея перевезли в машину. Там его сопровождали врач и медсестра. Посторонним внутри находиться не полагалось, поэтому они с Русланом поехали вместе на другом автомобиле. Чувство в этот момент было странное. Непрекращающаяся, рассеянная тревога, слабо бесившая Яна. Он не первый раз охранял человека, которого хотят убить. Но раньше он хотя бы знал, кого опасаться. Он выискивал в толпе крепких вооруженных мужчин, он встречался взглядом с прохожими и искал среди них профессионала, неприметного, однако не способного скрыть свою истинную суть. Теперь все перемешалось. История с Сараевым и Тимофеевым показала, что напасть может любой. Он ведь так и не определил, по какому принципу завербовали этих двоих. Так что сейчас угроза могла идти хоть от таксиста, остановившегося на соседней полосе. Хоть от чудушного парнишки, перебегающего дорогу на мигающей зелёной. Слишком сильно рассеянное внимание, подталкивающее к паранойи. Это был умный ход со стороны неизвестного заказчика. Но как такое можно провернуть? Так сидишь, будто кол в задницу вогнали, и запретили доставать до четверга. Буркнул Руслан. Чё, так тревожит судьба будущего зятя? Скорее бесит, что меня кто-то сделал, как щенка слепого. А я не знаю, в какую сторону лаять. Ну так побереги голос и нервы. Рано или поздно он проявит себя, если он вообще существует. И это не было одиночной миссией того типа, Матвея. Мирона. Вот его. А охрана у зятя будет отличная. Зуб даю. Зуб себе оставь. И зятем его не называй. Поморщился Ян. Лучше расскажи, что там с охраной. Да понятия не имею. Руслан сказал это так обыденно, что Ян принял его слова за неудачную шутку. Он дал Руслану паузу, чтобы рассмеяться и продолжить. Однако никакого продолжения не последовало. Пришлось спрашивать. — Это еще что должно означать? Ты же сказал, что охрана хорошая. — Лучшая, — подтвердил Руслан. — И то, что я не знаю, кто именно ее занимается, — тоже часть плана. Если вдруг враги Андрея вашего до меня доберутся и начнут всесторонне пытать, Даже я не смогу сообщить им, сколько человек его охраняют и как они вооружены. Mm. Неплохо. И как ты этого добился? В определенных кругах можно найти координата человека, который решает проблемы. Причем не только с безопасностью, но охраной он тоже занимается. Я связался с ним, объяснил ситуацию. Он назвал мне сумму и дал гарантию, что клиент останется жив. Мне больше ничего не надо. Больницу, кстати, тоже выбрал он. Больница принадлежит ему? И снова понятия не имею. План был действительно неплохой, хотя и давал еще больше оснований для паранойи. Теперь, увидев рядом с больницей подозрительного человека, Ян должен был сомневаться, преступник это или охранник. Но сам он ничего лучше предложить не мог, и приходилось мириться с решением, принятым Русланом. Больница располагалась в пределах города, и даже не на окраине, что, впрочем, не помешало ей утонуть в старом саду, уже брызнувшем первой зелени. Судя по планировке, когда-то это был трехэтажный жилой дом. Причем построен он был задолго до того, как начался 21 век. Потом в этот квартал пришли перемены. Маленькие уютные домишки стали слишком большой роскошью для мегаполиса. Их снесли, чтобы построить здесь многоэтажки, магазины и офисные здания. А этот вот тут целел. Возможно, из-за парка, а может, тут просто нельзя было построить нечто солидное, и домику повезло. Впрочем, при своем нынешнем расположении он уже не мог служить простым жильем. Золотые квартиры получались бы, даже для Москвы. Поэтому тут появился бизнес, но не такой, как в новых зданиях. Дом превратили в уютную частную больницу, бело-кремовую, затененную старыми деревьями. Да это место и на больницу-то не походило. Ян бы ни за что не догадался о его назначении, если бы не знал заранее. Когда обе машины добрались до подъезда, Андрея повезли в выделенную ему палату. Одиночную. Других тут и не было. Руслана пригласил в себе доктор клиники, а Ян предпочел осмотреться. Но и это сделать оказалось непросто. На входе каждого гостя встречала охрана. И не борющиеся со скукой пенсионеры, а крепкие молодые парни, вежливые и сообразительные. Это уже радовало, хотя Ян понимал, обойти их можно. Не тюрьма все-таки. Защита у здания слабовата. Ему выписали пропуск, заставили надеть маску и перчатки и пустили в больницу. Но даже так ему можно было ходить не везде. Посетителям одиноких пациентов не дозволялось стревожить других. Ходить разрешалось только по коридорам, комнатам отдыха, ну и разве что в столовую заглянуть. А чтобы Ян не нарушил правила просто заблудившись, ему выдали провожатую. Ею казалось весьма примечательное создание в костюме медсестры. Глядя на эту девушку, Ян не мог точно определить, сколько ей лет, а со следователем так бывало нечасто. Допустимый диапазон получался не слабый — от 20 до 35. Девушка казалась миниатюрной, хотя, когда она подошла к Яну, стало заметно, что рост у нее выше среднего. Из-за свободной формы сложно было определить, подтянутая она или просто худощавая. Лицо было не классически красивое, однако мгновенно запоминающееся. Треугольные, с высокими скулами и искристыми светло-голубыми глазами. Нижнюю половину лица поначалу скрывала маска, но в какой-то момент девушка сдвинула ее на подбородок, позволяя увидеть полные, изящно очерченные губы. Когда она улыбалась, ей вовсе не было равных. Улыбка была шикарная, белоснежная и неудержимо заразительная. Собственно, эта улыбка избивала любое четкое представление о возрасте. Да и волосы, выкрашенные фиолетовый цвет, задачу не упрощали. «Лиля», — представилась она. «Руку не пожимаю, за такое нынче увольняют». «Дожили, да?» «Суровый Новый мир. Меня Ян зовут». «Да, меня предупредили. Велено было убедить вас, что у нас тут неприступная крепость». «Идемте? Убеждать буду». На крепость это здание было похоже меньше всего. Оно и на больницу, стоя, не тянуло. По крайней мере, его коридоры больше подходили для санатория или дорогой гостиницы. Казенную жирно-блестящую краску на стенах здесь заменили обоями в стиле «Прованс». Повесили фотографии и дипломы врачей. Расставили диваны, кресла и журнальные столики. Кое-где попадались стеллажи с неплохой коллекцией книг. Подоконники в старом здании были массивными, широкие и новые владельцы клиники это грамотно использовали. Где-то они положили пледы и подушки, Где-то обустроили миниатюрные зимние сады из растений в горшках. Почти все окна выходили на парк, поэтому в больнице легко было забыть, что большой город по-прежнему совсем рядом. У нас здесь есть все для спокойного восстановления. Вещала Лиля. Самые тяжелые пациенты у нас на третьем этаже. Там же расположена операционный, На втором этаже э, те пациенты, которые уже выздоравливают, и процедурные кабинеты. Тут есть чем себя занять. А если хочется что-то еще, можно обратиться ко мне или другой медсестре». Ян дело кивал, показывая, что слушает ее, а сам оглядывался по сторонам. Судя по дипломам, развешанным на стенах, врачи здесь были собраны неплохие. Андрей ничего не потеряет от переезда из городской больницы. Видел Ян и охранников, расслабленно прогуливающихся по коридорам. «И все-таки маловато». Хотя столько же, сколько могла бы дать полиции. Оставалось лишь надеяться, что загадочный человек, решающий проблемы, которого нанял Руслан, знает свое дело. Уверена, вашему знакомому тут понравится, прощебетала медсестра. Кстати, он вам кто? Друг, и в ближайшее время он не сможет оценить это место. Да вы не переживайте так. Я видела его медицинскую карту, у нас тут и хуже случаи бывали. Иногда привезу человека чуть ли не по кусочкам, а через месяц он на своих двоих уходит. Я беспокоюсь не только о том, как за ним будут ухаживать. На него напали, и есть вероятность, что это попытаются сделать снова. Ну и зря попытаются. Тому, кто сюда припрется гадить, я сильно не завидую. Лиля не просто старалась подбодрить его, она верила каждому своему слову. Она была убеждена, что охрана у них великолепная и способная на все. Ян не стал ее расстраивать, хотя сам уже мысленно наметил минимум два способа добраться до Андрея и придушить его. Мимо них прошел мужчина в белом халате, и Ян невольно насторожился. Нет, понятно, что любой, кто в белом халате, тут доктором считается. Но какой-то этот доктор был уж совсем нетипичный. Молодой и очень спортивный. Совсем как Мирон Сараев. Это кто был? Поинтересовался Ян, когда медик прошел мимо. Один из наших хирургов. «А почему он вас заинтересовал вдруг?» «Не уверен. Просто перестраховываюсь. А как его зовут?» «Не знаю», — смутилась Лиля. «Вообще-то он к нам только на днях устроился, и я не успела запомнить. Но он хороший доктор, к нам нанимает только лучших». Уж как-то очень вовремя этого лучшего наняли, прямо перед тем, как сюда перевели Андрея. «Хотя нет, это не может быть связано никак». Решение о перевозке Андрея было принято буквально вчера, а этот хирург тусуется здесь уже несколько дней. Хм, просто совпадение. И все же. Ян вспомнил взгляд врача, горевший над медицинской маской, и вынужден был признать, что на миролюбивого спасителя жизни этот человек не слишком похож. Ян сделал мысленную пометку проверить биографию врача при первой возможности и продолжил осмотр. Лиля провела его по всей клинике. Даже задний двор ему показал. С тропинками для прогулок, с камейками и уютной беседкой. Только там они распрощались. «Вы заходите почаще», — смущенно улыбнулась медсестра. «Постараюсь. А вы присматривайте, пожалуйста, за моим другом». «Обязательно. Вы потом лично проверите, как я справляюсь». Просияла она. То, что она с ним флиртовала, заметил бы кто угодно. Ян невольно вспомнил Алису. Но мысли о ней долго не поддерживались. Какой смысл теперь оглядываться на Алису? У нее там подготовка к свадьбу все идет. А Лиля — это очень даже ничего. Если бы не напряженная обстановка, я не отказался бы узнать ее поближе. Однако время по-прежнему катастрофически ускользало от них. Защищенные больницы — ненадежная мера. Андрей будет в безопасности только когда они во всем разберутся. Вернувшись к машине, Ян обнаружил в телефоне два сообщения. Одна была от Руслана, он уже обо всем договорился с директором и укатил на работу на такси дела у него. Вторым сообщением Александра подтверждала, что у нее все хорошо, но Каргина она еще не отыскала. Все вместе это означало, что Ян пока сам по себе. Он бы мог допросить знакомых Тимофеева. Их оказалось столько, что дело на несколько дней растянется, однако смысла в этом Ян не видел. Если Тимофеев и готовился к чему-то, Он умело это скрыл. Александра права, исполнение преступления на этот раз слишком дикое, чтобы разобраться в нем без свидетелей. Сейчас разумнее было сосредоточиться на мотиве. А за мотивом я направился в ветеринарную клинику «Аргос». Там, конечно, знали о случившемся с владельцем и искренне переживали. Такое не подделаешь. Андрея здесь по-настоящему любили. Тем лучше, у многих уже есть желание ему помочь. Пока Андрей оставался в больнице, делами клиники заправляла его заместительница. Женщина лет сорока, красивая, но уставшая настолько, что ей, кажется, даже собственная красота была в тягость. Яна, она знала. Андрей успел их познакомить, а потому приняла в своем кабинете без сомнений. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила она. «Надеюсь на это. У нас есть все основания полагать, что случившееся с Андреем связано с его работой». «Я тоже об этом сначала думала. Но это же просто нелепо. Да, у нас бывают недовольные клиенты. Они везде есть. Но никто из них не решился бы убить человека ради животного. Это немыслимо». «Я о другой его работе говорю». Тут уже женщина замолчала. Отвела взгляд. Конечно, она знала о том, что происходило в подвале. Андрей не сделал бы ее своей заместительницей, если бы не доверял ей. Однако она помнила о том, что Ян полицейский, и не представляла, что ему можно говорить. «Это все останется между нами», — заверил ею Ян. «Я не желаю Андрею зла, я хочу его спасти. Есть вероятность, что без вашей помощи это просто невозможно». «Да и с моей помощью может не получиться. Для начала я хотела бы сказать вам две вещи. Первое, я сама этим не занималась». Я знал, о чем занимается он, но я здесь администратор. Более того, никто из людей, которые работают в ветеринарной клинике, не был к этому причастен. Андрей сам настоял. Когда нужно было, ну, работать в подвале, он вызывал откуда-то другую команду. А вы знали людей, которых он вызывал? Кого-то знал, кого-то нет. Ясно. Вы собирались сказать две вещи, а какая вторая? Андрей тоже все это не любил. Он человек открытый, по нему видно. С животными он возиться любил, тут и сомнений нет. И знаете что, лечить людей он тоже любил, но почему-то отказался от этого. Сам он клиентов для таких дел не искал. Однако бывало, что ему звонили. И то он не хватался за каждую возможность. Да все наоборот. Он при каждом звонке долго отказывался. Иногда у него получалось. Иногда он собирал команду и проводил операции. но в те разы, которые мне довелось увидеть, он, ну, скажем так, был подавлен. А это могло повлиять на его отношение к пациентам, уточнил Ян. Ни в коем случае. Если уж Андрей соглашался провести операцию, личность пациента не имела для него значения. Он был доктором, обязанным спасти жизнь, только и всего. Ян невольно вспомнил, как в этой самой операционной Андрей спасал жизнь их племяннику. Он тогда и правда действовал очень профессионально. И Кирилл до сих пор жив. Значит, у него всегда все получалось? Он был врачом, а не Богом. Грустно улыбнулась заместительница. Бывало и так, что пациенты умирали. Не часто, но бывало. Такие случаи Андрей переживал очень тяжело. И вот тут они подобрались к самому интересному. Насколько тяжело? Спросил Ян. Мог ли он из-за этого попытаться покончить с собой? Ну, тут уж вас совсем не в ту степь понесло. Андрей очень разумный человек, порядочный просто. Да, он переживал такие случаи. Они его угнетали, ему требовалось время, чтобы прийти в себя, но самоубийство... Да об этом даже речи не шло. Это как раз подходило образу того Андрея, которого знал Ян. Человек порядочный, но психически устойчивый. Не тот, который полезет на крышу из-за случайной ошибки. Так ведь он и не считал это ошибкой. Александр упоминал, что он сам себя обвинял в преступлении, и даже в таком состоянии он задумался о самоубийстве, только надравшись. Протрезвев, он эти мысли отбросил. Однако так и не признался даже Александре, что он натворил. Скажите, а в прошлом году, в конце ноября или начале декабря, с ним не происходило ничего особенного? Тогда были нелегальные операции или, в первую очередь, погибшие пациенты? Однако тут заместительница его разочаровала. Не могу сказать, я в то время была в отпуске. «А кто может?» «Андрей». Вот и замкнулся круг. Вряд ли у Андрея было так уж много доверительных лиц по этим вопросам. Он понимал, что совершает преступление и старался взвалить большую часть вины на себя, и за это он теперь поплатился. Ян узнал меньше, чем хотел, но хоть что-то. Он уже собирался уходить, когда женщина окликнула его. «Подождите!» «Я тут вспомнила. Где-то в середине декабря, когда я вернулась из отпуска, был неприятный случай. Это вам по срокам подходит или поздно уже?» «Середина декабря. Это уже после того, как Андрей угомонился и повадился ходить к Александре. И все же это было достаточно близко к его несостоявшемуся прыжку с крыши, чтобы Ян спросил, а что это за случай? У него в той команде женщина была. Он ее нам наставку оформил». Не знаю, зачем это было нужно. Ну, чтобы работа официальная была, наверное. Но в ветклинике она никогда не работала. Зато ассистировала ему на каждой операции. Мы с ней чуть-чуть общались. Очень хорошая женщина была. Опытная очень. Вы говорите, была. А почему? Вот она как раз в середине декабря и уволилась. Я это знаю, потому что приказ подписывала. Андрей очень не хотел, чтобы она уходила. Они тогда... На час в кабинете закрылись, и она на него жутко кричала. Я даже секретаршу домой выправдила, чтобы она не подслушивала. Я прям не ожидал такого. Насколько я поняла, они с Андреем знали друг друга очень много лет и хорошо общались. Он ее уважал, платил хорошо. Не представляю, что ей в голову взбрело. А вот Ян как раз представлял. Если эта женщина была хорошей знакомой Андрея, был шанс, что она узнала о его преступлении и не сумела его принять. И вот это уже зацепка. А «Вы знаете, где она сейчас?» — поинтересовался Ян. «Я могу дать вам все материалы, что сохранились в нашем отделе кадров», — предложила женщина. «И вот еще что. Мы с ней поговорили перед ее уходом, я пыталась мягко у нее выяснить, почему она увольняется. Конечно, правду она мне не сказала, Для меня и остальных у нее была другая версия. Тоже правда, просто не вся. Не думаю, что она сврала бы мне». «Так и что это за правда?» — поторопил следователь. «Она собиралась устроиться на работу в санатории с проживанием. Ей очень хотелось пожить на природе, в лесу, да еще деньги за это получать. Она же, доктор, первой про этот карантин со мной заговорила. А я ей, помнится, еще тогда не поверила. Ай, как же она была права. Она очень хотела эту работу». Если у нее все получилось, думаю, она до сих пор в том санатории.